Глава третья «Что за цыпа?», — горкнул мужик, падая на лавку рядом со мной. Его дружки заулюлюкали. Я отыскала взглядом Донни и Сеймона, но те были заняты разговором с хозяином таверны. Некромант. Ответить старалась холодным тоном, но голос дрогнул. Впрочем, бородачу моего ответа было достаточно. Он примирительно вскинул руки и вернулся за свой стол. «Ну и зачем подходил?» «Мои коллеги все еще были заняты. А я решила, что раз некроманты так всех пугают, то стоит вызволить девушку из цепких лап разбойников. Я почему-то была уверена в том, что эти люди нарушители закона. Может, потому что выглядели они именно так?» «Ты не могла бы мне помочь?» Подскочила к девочке. Улыбнулась и приветственно кивнула притихшим мужчинам. Девушка от чего-то побледнела еще больше, вцепилась в руку своего спутника и покачала головой. Варели! Саймон оказался рядом со мной в мгновение ока. Пойдем за стол, сейчас принесут напитки. Но... Никаких но! произнес сквозь зубы, и я спорить не стал. Ты не думаешь, что с ней может случиться что-то плохое? Спросила я, когда мы сели за стол. С ней ничего не случится, поверь мне. А вот с ними... Не поняла. Девчонка Банши. Нам с ней контактировать нельзя. В королевстве уже много лет, как действует закон. Некроманты не трогают Банши, а они нас. Стоит вмешаться, как снова начнется война. Мирные люди гибли пачками во время нашествия. И король решил, что пусть лучше эти создания убивают по паре человек в год чем целыми поселениями. К тому же, банши почти всегда выбирают тех, кому на этом свете жить осталось недолго. Мое офигевшее выражение лица нужно было запечатлеть, жаль камеры нет. Посмеялась бы потом. Но Сеймон был абсолютно серьезен и со вздохом объяснил мне все еще раз. «И много в вашем мире таких созданий? Около сотни. В нашей столице всего одна. И та совсем свежая. В смысле молодая? Вроде того. Она умерла два года назад в девятом месяце, а вернулась спустя неделю. Не заметила, что девчонка тебя боится? Молодые всегда такие. От некромантов они обычно прячутся, но это не ушла почему-то, наверное, сильно голодная. Даже боюсь спрашивать, чем они питаются. Душами. Сегодня у нее на ужин вон тот бородач, что хватает ее за талию. Вернулся Донни. Поставил кружки на стол и толкнул сеймона в плечо чтобы тот уступил ему место грегори все это время стоял неподалеку но к нам не подходил покачивался шелестя лохмотьями иногда вздыхал о чем болтаем рассказывал варели о той даме кивнул сеймон на банше а, -а, а да хорошую ты выбрал тему не рановато помрет ведь от страха и кого нам тогда вместо нее пришлют я не трусиха Бросила, нахмурившись. Необычно просто это все. Я потянулась к кружке с сомнительным напитком, и в ту же секунду с улицы раздался оглушающий визг. Тяжелая дверь таверны распахнулась, в помещении вбежала женщина с пустой плетеной корзинкой в руках. И, продолжая визжать, но теперь уже из-за того, что увидела Грегори, потеряла сознание. С глухим звуком ее обмякшее тело упало на пол. Донни бросился на помощь. А Сеймон выглянул в окно. «Надо бы пойти проверить». «Он за углом!» Раздался голос прямо надо мной. Обернувшись, я встретилась взглядом с Банши. «Да чертовы накладки!» Выругался Сеймон, вскакивая с места. «Единственный выходной! Варели, быстро хватай Грегори и бегом за левый угол!» В таверне начался хаос. Хозяин, испуганно, нажался к стене. Бородачи поспешили скрыться на втором этаже забыв про свою подружку. Девушка кивнула мне и двинулась следом за своим ужином. «Зачем мне за левый угол? В смысле хватай Грегори? Как? Прямо за руку?» Паника накатила волной, но даже в таком состоянии я понимала, что отсидеться не получится. не оттащил женщину, все еще пребывающую в обмороке, за барную стойку, и они с Сеймоном выскочили на улицу. «Что делать?» «Бежим!» Я понеслась на выход, перехватила за рукав накидки своего друга и, проклиная каблуки, бросилась за левый угол таверны. Сотни вопросов роились в голове, но ответов мне дать было некому. И в компании создания из преисподней я затихла под окнами. Что нам делать? шепнула, оглядываясь на Грегори. Ничего не понимаю. Что? От страха леденели пальцы. Но боялась я сейчас не Грегори, а того, кого мы ловим. Если вспомнить, что я не некромант, то это мог быть кто угодно. С другой стороны здания послышался крик Донни, глухой удар чего-то тяжелого о стену и короткий, но емкий комментарий Сеймона о произошедшем. «Варели!» «Иду!» Я поковыляла в сторону коллег. Каблуки проваливались в рыхлую землю. И Грегори решил, что я передразниваю его походку. Скелет постучал кончиками костяных пальцев по моему плечу, но я только отмахнулась. Сердце ухало, как сумасшедшее, самой бы в обморок не хлопнуться. — О, Пресвятое! — варели! оборвал меня Сеймон, силой удерживая полуразложившийся труп. Или не труп вовсе. Если он мертвый, то какого демона дергается? Давай быстро, он его долго не удержит. Да не толкнул меня к мертвецу. Ладони на грудь, да не на свою. Сосредоточься на тепле, что почувствуешь, и мысленно приказывай энергии покинуть тело. Так, молодец. Я зажмурилась. Пальцы увязали в сгнившей плоти. Ладони жгло. А к горлу так не вовремя подступала тошнота. Так, энергия, чувствую. В какое-то мгновение я вдруг поняла, что нужно делать. Мышечная память в действии за что спасибо настоящей вароли. Она, видимо, была, ну, очень опытной, потому что за несколько секунд я вытянула неупокоенную душу из груди мертвяка, и пустое тело свалилось на землю. «Что теперь?» — нервно крикнула, глядя на сияющий голубой шарик, висевший в воздухе между ладоней. «В землю ее!» Я опустилась на колени, стараясь не думать о том, что платью пришел конец и, словно вдавливая шар в почву, опустила его. Энергия впиталась мгновенно и расползлась во все стороны сияющими змейками. В тот же миг на меня накатила усталость. Подняла взгляд на мужчин. Коллеги нарушили наступившую тишину аплодисментами, и мое сознание уплыло в темноту. Пришла в себя уже дома, в постели. Стоило открыть глаза, как сразу же увидела склонившийся надо мной лысый черный череп. — Воды. Прохрипела без страха, отпихнув лицо Грегори. Донни тут же протянул мне бокал. Я выпила и только после этого осмотрелась. У кровати справа сидел Тревор, Сеймон и Донни, с другой стороны Грегори. Нос, ну все с ней в порядке. Потеряла сознание лишь потому, что впервые использовала такую сильную магию. Лекарь поставил на тумбочку пузырек с зеленой жидкостью. Выпей это перед сном и с утра. Поможет восстановить силы». «Спасибо». Попыталась улыбнуться старичку, но вышла жалко. А дуванчик, откашлившись, покинул спальню. «Поздравляю с посвящением в некроманты». Усмехнулся Сеймон. «Ты молодец, все правильно сделала». Донни похлопал меня по плечу. «Что это было? Вы же говорили, что у нас выходной». «Вроде того». Но некроманты обычно не отдыхают, потому что кроме нас никто не справится с мертвецами. Тот тип, которого сегодня поймали, помер уже несколько месяцев назад. А душу, что ты забрала у него, Сеймон отправил в иной мир совсем недавно. Не долетела, нашла пристанище в теле этого несчастного, вот и поднялся. Не долетевшая до иного мира душа считается неупокоенной. Специалист по которым именно ты. И еще Майя, но она в лечебнице. Жители города привычны к подобным инцидентам, но все равно пугаются. Мне нужна подробная схема. Что значит душа не долетела? Рассказывать долго, но в доме есть библиотека. Можешь наведаться в нее как-нибудь, там полно материала, оставшегося со времен обучения. Вот это все. Моя работа, так? Именно. Уволиться можно? Мужчины прыснули со смеху, переглянувшись. Нет. Абсолютно серьезно ответил Сеймон. Ты рождена с даром некроманта. Магию можешь потерять, но тогда ты умрешь на совсем. А не как Варели. В случае с Майей она под наблюдением лекаря, но тоже висит на волоске от смерти, и мы за нее очень переживаем. У меня есть родители, братья, сестры. У некромантов не бывает семьи. Тонни поджал губы, отводя взгляд. Мы не знаем наших родителей. После рождения нас сразу отправляют в интернат под присмотр высших некромантов, по достижению 18 лет в Академию. Уже там мы проходим обучение непосредственно, касающееся нашего дара, а через пять лет поступаем на службу в армию Королевства. Мы солдаты? Не поняла я. Если начнется война, то да. Нас отправят поднимать мертвецов, потому что армия не должна терять людей и в то же время успокаивать мертвых со стороны врагов. И как часто бывает подобное в этом мире? История знает лишь единичный случай, и тот произошел несколько сотен лет назад. Сейчас же войны идут лишь с потусторонней стороной, например, как в случае с нашествием Банши. Бывает, что кто-то из иного мира решает завладеть человеческими землями, но такое тоже происходит редко. Весело-то как. Скривилась я, допивая воду. Бокал звякнул, коснувшись деревянной поверхности тумбочки и я откинулась на подушке. Серый рассвет за окном заволок туманной дымкой забор, а на стеклах появились капли росы. Еще несколько минут, и облака окрасятся в розовый, и наступит день. Вот только мне больше не придется видеть солнце так часто, как раньше. Что ж, наверное, меня это вовсе не расстраивает. Поспи. И не забудь выпить лекарства. Сеймон протянул мне пузырек, что оставил Тревор. Донни увел вяло сопротивляющегося Грегори из спальни. Сеймон покинул комнату вслед за ними. Зная теперь, что раньше шести часов вечера в доме кладбищенская тишина, я никуда не торопилась. Проснулась в половине пятого, повалялась в постели, сделала зарядку и только потом отправилась на поиски ванной комнаты. Обнаружилась она на первом этаже и оказалась заперта. Неужели кто-то встал раньше меня? Я посмотрела на табличку, на которой была нарисована ванна, и подергала дверь еще раз. Она, скрипнув, отворилась. Оказалось, что пол в этой части дома немного неровный, и из-за этого дверь нужно немного приподнимать. Стоило войти внутрь, как тут же пожалела об этом. В просторном помещении по центру находилась медная купальня, рядом с которой стоял намыленный Грегори. Скелет пытался танцевать, судя по рваным хаотичным движениям. При этом тщательно намыливал лысый череп куском земляничного мыла. <звы> Хрипел он тихо, словно напевая. Потом замер на секунду в позе звезды и, подпрыгнув, оттопырил кослявый зад. Я вылетела из ванной, словно пробка. Сгибаясь пополам, зажимала рот рукой, но не смеяться в голос было невозможно донни нашел меня лежащий на полу и хрюкающий от смеха но мне было все равно я только замотала головой когда мужчина взялся за ручку двери. но перед внутренним взором возникла намыленная пятая точка грегори и на меня снова напала истерика тревор что ли перепутал лекарство пробормотал себе под нос донни опускаясь передо мной на корточки варали как ты эй слышишь меня ванная занята Отдышавшись, проговорила я. «Прости, но это... Я не знала, что Грегори моется. От него всегда так жутко пахнет. Не мылся он никогда. Он свой балахон вообще не снимает». Донни дернулся к двери, но та распахнулась, и в коридор вышел Грегори, уже одетый. Скелет вздрогнул, перевел взгляд с мужчины на меня и поспешил скрыться из виду. «Кто первый?» Из-за угла появился заспанный Сеймон. Я. Мне пришлось резко вскочить, потому что Донни уже рванул в ванную, выпихнула мужчину плечом и заперлась. За завтраком, или точнее за ужином, который приготовили все вместе, я уже смотрела на Грегори совсем другими глазами. На хохот больше не пробивала, а страха не было и подавно. Невозможно бояться его после того, что я видела. «Тревор, распоряжение на сегодня пришло?» спросил Сеймон когда лекарь появился в столовой. Старик кивнул, протягивая мужчине конверт из коричневого картона. Вид у врачевателя был при этом такой, словно кто-то умер. Сеймон нахмурился, вскрывая сургутную печать. Пробежался тревожным взглядом по белому листку и взглянул на меня. Варели, сегодня задание для тебя. Мы на подхвате».